Леонид Маргон. Сатанинская сила. На дворе самое начало конца советской власти, волею случая маленький заштатный городок Букашин, стал местом проникновения в сей мир, существ из мира и реального, и выдуманного, демоны и черти, домовые и лешие, вампиры и русалки, все ужастики, что были придуманы воображением человека, рвутся в реальный мир. Эпиграф эти же призраки нам представляясь в испуг, повергают нас на его и во сне когда часто мы видим фигуры странные призраков тех кто лишен лицезрения света вот до чего когда черная ночь возникает из тучий ужаса мрачного лика угрожает нам сверху нависну титлу крецей кар первое неожиданно среди белодня загрохотал кром невесть откуда взявшиеся сгустились тучи сжав солнце тисками своих мохнатых плащей и отбросил на пересохшую за долгую засушливую весну и знойное начало лета глубокие тени. Молоковоз, весело пыливший по проселочной дороге, фыркнул и припустил быстрее. Шофер его Юрко Юшкин, прохиндей пьяни проныра по прозвищу юка поморщился и сплюнул в форточку. Редкие крупные капли дождя ударили по ветровому склу и скатились вниз, обещая серьезную грозу. Ююка включил дворники, За сорок с лишним лет бурной, наполненной приключениями жизни, этот низкорослый, крепко сбитой мужчина с маленькими, близко посаженными вороватыми глазками и длинными цепкими, крепко лежащими на баранке руками, повидал немало дождей, ливней и гроз разной степени крепости. Обычно, когда в небе скущались тучи, он презрительно хмыкал и, многозначительно хмыльнувшись, переговаривал «Рази же это гроза! Так, грозенка!» «Вот, помнится, была гроза у Калаярова!» Так бормотал он и сплевывал при этом, цыкнув зеющую дыру, нарушавшую частокол его крепких желтоватых зубов. Однако ж напрасны были попытки его собеседников и собутыльников вы спросите у него подробности той, мифической. Ююка только шмыгал носом да сплевывал, вспоминая свою первую и последнюю в жизни попытку связать себя узами Гиммонея иначе начать трезвый образ жизни. В тот примечательный день, Лет пять тому назад Ююка ехал делать предложение Кононовой и Наталье из деревни Малой Хари, что привольно расположилась неподалеку от районного центра Букашна. Строго говоря, это был уже второй его рейс по обозначенному маршруту. Вчерашняя попытка сватовства окончилась неудачей, ибо Наталья унюхала от жениха запах спиртного и, ни минуты не колеблясь, выставила его за порог. Она достаточно намучилась бедолагой мужем, не просыхавшим чуть ли не с рождения. И вот в день, когда лда гладко выбритый, разодетый и на одеколоненный Ююка с ромашкой в петлице и при галстуке, поехал женихаться во второй раз, он, размечтавшись о грядущей трезвой и сытой супружеской жизни, помял новенькую черную «Волгу» начальника Букашинской милиции майора Калаярова. На память о том недоразумении и остались у Ююки выбитый зуб, отбитая почка и еще одна четвертая по счету судимость. Потому-то, собираюсь в придорожной стекляшке у старой Мавры, и показывал Ююка дружкам свой коронный номер со стаканчиками, четыре граненных, полных первочас стакана, ухитрялся он опустошать один за другим, приговаривая «Первый по молодости, второй по глупости, третий за дело, а четвертый ни за что, ни про что». Человека, стоявшего на обочине в высокой траве, он заметил не сразу, а заметив, не обратил на него внимания обычный ветхозаветный дед из тех, что доживали свой век в богом и людьми забытых деревнях. И Юка, наметанным глазом, сразу же углядел, что у ног старика не лежало ни ящика, ни мешка, ни чемодана, а это, вне всякого сомнения, обозначало, что не ехал он не торговать на Букашинском рынке, ни в отъезд к детям или внукам, а купить себе что-нибудь мелкое по хозяйству, а может, на почту или в поликлинику. Значит, сделал вывод Ююка, взять с него было нечего, поэтому он и не подумал притормозить и проехал мимо, игнорируя призывные взмахи рукой и окрики. До какой же степени Ююка был удивлен, когда неожиданно для самого себя обнаружил, что автомобиль его стоит на месте, дверца открыта, старичок, кряхтя и отфыркиваясь, сбирается в кабину, интенсивно помогая себе толстым суковатым посохом, Самое удивительное, что при виде этого Ююка не сделал ни малейшей попытки протестовать. Напротив, ему даже захотелось подвести старичка. «Да, Букашина!» – предупредил он. «Подходит, милой согласился старичок. «Трояк!» – нахально заявил Ююка. «Уговорились!» Издавший грозный рыб, машина, волочившая за собой две цистерны, резво бросилась в путь, спасаясь от надвигающейся сплошной пелены дождя. В скором времени даже дворники не спасали от потоков воды, обрушивавшихся с небесных хлябей. Некоторое время ехали молча. Все это время старичок юло вертелся на месте, пытаясь разглядеть подробности расстилавшегося вокруг ландшафта. Потом он обратился к Ююке. «А ко мне, мил человек?» — спросил он, задумчиво накручивая бороду вокруг пальца. «Скажи-ка, тут у вас ничего часом э, не случалось?» «Чего?» — переспросил Ююка. «Ну...» Старик сделал неопределенный жест руками «Такого странного». И Юка скосил на него глаза. Старичок и сам казался странноватым. Одет он был в белую суконную поддевку, перепоясанную веревочкой, в бальтоле, плаще, неожиданно вызывавшим в памяти стародавнее ветхозаветное понятие, такие как «зипунь», «шушун», а может быть даже «армяк». Стариковская борода лопатой росла до пояса, волосы, нестриженные должно быть, самой отмены крепостного права, росли привольной сивой гривой, но взгляд светло-синих с прищуром глаз был неожиданно молодым и пристальным. «Ничего такого!» – веланхолично позевая, – сказал еюка, и неожиданно бойко заговорил. На танцах в клубе хлопцы подрались на той неделе. васьки башку поленом проломили. Нечий порук коз в ферму таскал, попался как фраер. От Игнашкиной Настасии Мартим Яныч тягу дал. Поехал город за батарейками и пропал. «Дочка нашего головы, пол своей головы, синий цвет выкрасила и ходит, гремя цепями. Бабы грят, умора». «Ну-ну», – пробормотал старичок. Внук его неожиданно зашевелился и запрыгал в мешок. «Да не крутись дура». Рявкнула Юйка, энергично пиная мешок. «А чего это там, мил человек, держишь?» С опаской осведомился старичок, поднимая ноги в ветхих анучих. «Это так, ничего!» буркнул Юйка, но неожиданно ему захотелось рассказать старичку абсолютно обо всех и обо всем. «Петух там, папаня!» Заттераторелон. «Белый петух!» «Здоровый!» «Мой петух!» «Купила его!» «Нет, купил! Вот и крест!» «Купил!» Петуха он не покупал, а выменял у раннего клиента, поджидавшего его у въезда в деревню Лепилино. Выменял на кружечку того молочка, которое возил в потайном отделении свои цистерны и которое, как говорят в народе, надают из-под бешеной коровки. Очень много этих коровок развелось на Руси в последнее время и Юка работал на той самой ферме или именно в той фирме, которая по голове этой зеленой живности холила и лелеяла, а планы стабильно выполняла и перевыполняла не особенно, впрочем, афишируя свои достижения. Повязанный в серьезном деле с серьезными людьми, которые платили серьезные деньги, Юка обычно не особенно распространялся о роде своих занятий даже любимым женщинам, которые у него были во всех населенных пунктах округи. Но, когда его машина притормозила на окраине городка, во древних полу развалившихся домиков, взявших полукружим руины старинной часовни, находившейся под охраной государстве, о чем свидетельствовала массивная бронзовая вывеска с красиво выгравированными буквами. Когда кончился дождь и тишина опустилась на городок, шофер выключил мотор и вознеможение навалился на баранку. Он почувствовал себя совершенно вымотанным, как после длительного допроса, на котором следователь из области выпытывал у него, чем он руководствовался корыстью или личной ненавистью, террористическими побуждениями или антисоветскими убеждениями, готовя покушение на майора Калаярова чего то у Ююки создалось такое впечатление, что он только что рассказал о себе странному старичку абсолютно все с момента рождения и по сегодняшний день. А тот сидел, привалившись к дверце тихо, будто дремал. Некоторое время Ююка приходил в себя, будто осмысливая, что же с ним такого могло произойти, что он, вдруг ни с того ни с сего, подобрал на дороге старого хрыча, да еще с ним и разоткровенничался. «Вот, дядя!» сказал он сиплым голосом. «Букашин, приехали!» Старик встрепенулся. «Букашин, говоришь?» Он выглянул наружу и повертел головой, оглядываясь. Гроза миновала, гром глухо грохотал где-то в отдалении, однако солнце не выглянуло из-за туч, опряталось далеко в пасмурной пелене, затянувшей небо. Старик с непонятной усмешкой посмотрел на Ююку. «И ничего, говоришь, странного, занятно. «Ну, спасибо, сынок, и не пинай петушка-то, он тебе еще пригодится». С этими словами старик вылез из кабины и собрался уже захлопнуть за собой дверцу, когда окончательно пришедший в себя еюка заорал. «Эй, дед, а бабуля, спасибо твоя, не булькает». «Чего тебе, милый?» – не понял старец. «Трояк гони», – говорю, как договаривались. Старик озадаченно зачесал затылки «Трояк так, трояк», – сказал он, протянув руку. «Гони». Ююкка сунул ему в руку свой трояк, поблагодарил и, развернул машину, поскорее дал газ, заметив мелькнувший в проволоке большой желтый мотоцикл. Поравнявшись со стариком, мотоцикл стал как вкопанный. Сидевший на нем молодой человек в серой униформе с нашивками старшего сержанта милиции старательно давил на педаль газа, жал ручку, бармачаску и зубы проклятия. Наконец, оставивший свои попытки, он обратился к старику. «Вы на этой машине приехали, дедушка?» «На этой». Подтвердил старик, поглядев след удалявшейся от цистерни. «Шофер там был такой. Носатый, да?» «Точно». «Юшкин». «Именно». Сержант в отчаянии сплюнул. «Упустил. А?» Воскликнул он, стукнувший кулаком по бочку. «А ты так не убывайся, сынок». Посоветовал старик. «Невелика печаль, что упустил. Главное, что ничего лихого не поймал». «Невелика?» Воскликнул милиционер, оглядевший старика. Как же невелика, когда он тварь, носом чуя, под завязку первачом гружены А у нас тут уборочная на носу. Опять же, все мужичье в стельку ляжет. Снова нам в область поклоны ведь и гражданских звать на помощь. Да какая ж от них помощь? Он махнул рукой. Гражданскими на языке бойцов сельскохозяйственного фронта именовались городские жители, которых в страдную пору отправляли на передовую уборочных работ. Пользы от них и впрям было немного. И... Кошатик! Усмехнулся старичок. «Ты за ним не гонись, он сам тебя найдет. Кувшин завсегда у колодца голову сломит, а на ловца и зверь прибежит. Ты мне лучше скажи, тебя часом не Семеном ли зовут?» Осведомился он, пристально глядя в сержанта в глаза. «Ну, семёном Удивленно ответил тот. <photos> «А родители, значит, у тебя живы ли?» «Одна бабушка... а «А-а-а!» Старик замялся и нервно затеребил свою густую бороду. «А ты, как бы это поделекать не выразиться, не к корове или часам, сын?» Сержант нервно засопел, эта кличка прилепилась к нему с измальства, с той самой поры, когда бабка Дуня пригрела у себя невесть, кем подброшенного на крыльцо Букашинской больницы младенца, а выкармливала его корова мурка. Это была последняя в те годы букашинская корова. Всех остальных хозяева забили на мясо, чтобы не платить дурные хрущевские налоги, коими в те годы облагалась каждая яблонька, каждый куренок, каждая сотка. «Вообще-то моя фамилия бесчастная», — сказал сержант Побогровев. «А вы, товарищ, кто такой будете? И чего это вы здесь, гражданин, оскорбляетесь?» «Я!» — старичок улыбнулся в бороду, и глаза его хитро блеснули. Меня, сынок, все ведом клюют. И здесь я по своей надобности, а может быть, и по вашей. Итак, ответь-ка ты мне, Семён Каравышин, а не случалось ли в вашем городке ничего такого, какого странного, странного? Семён задумчивостью жал рукоять мотоцикла, неожиданно громко зарокотал мотор. Или страшного? Продолжал вопрошать странный старец. Семён улыбнулся, и невесёлой была его улыбка. «То-то и страшно, деда, что у нас никогда и ничего странного нет и не было». «Будет!» – убежденно сказал всевет подозрительно оглядывая на прояснившееся на удивительно пасмурное бессолнечное небо, и глубоко вздохнул. Из размышлений его вывел голос сержанта. «Так как же насчет документиков, гражданин?» семён был настроен решительно». Внимательно поглядев на него, я сощурил было глаза, потом фыркнул, потом сделал неуловимый жест обеими руками, потом на миг зажмурился, а когда вновь раскрыл глаза, то встретился с серьезным, и предвещающим ничего доброго взглядом милиционера. «Сейчас, сейчас». Заторопился старик, полез в кошелку и, покопавшись там, достал пожухлый лист подорожника. «Вот мой документ. В нем все, что хочешь, так и написано» задумчиво повратевший в руках листик сержант выронил его в пыль и мотнул головой в сторону коляски проедемте в отделение гражданин батюшки всплеснул руками старик никак настворенного напал да ты же ведь мил человек я сказал проедемте настойчиво повторил семён да да что ж меня 192 часть 2 198 209 оскорбление должностного лица при исполнении нарушение паспортного режима бродяжничество. это пока а там разберемся отрезал семён ты главное не волнуйся дедусь, у нас как был бы человек а статья ли о него всегда найдется? В общем-то, этот плечистый парень с тяжелой челюстью и хмурым взглядом из-под был не худшим представителем патрульно-постовой службы, однако сознание собственной власти и полноты ответственности за жизнь и быт городка наполнил ей его нескоренимой мезантропией положение усугубляло то, что он не умел, не любил и не пил спиртного. Местности, где утренний стакан первача был столь же обыденным явлением, как чашка кофе где-нибудь в Германии, такой человек должен был бы казаться врагом рода человеческого, таковым он и казался всем в округе, а кроме своей приемной матери – мамы Дуни, к которой с момента занятия молодым человеком своей должности перестали ходить даже соседки. Усевшись рядом с ним в коляску, старик он еще долго разглагольствовал о каком-то прободении и невесть в каком створе и соприкосновении, но сержант не слушал его, ибо был всецело занят проблемой выезда из обширного коровьего стада, который, запрудив всю проезжую часть, гнал в город придурошный букашинский пастух Ерема Полбашки. Увидев отчаянную жестикуляцию сержанта, он подошел шел поближе. У Еремы, надо было вам сказать, была одна странная особенность. Он не понимал ни единого слова, если собеседник не подкреплял его соответствующим матерным словосочетаниями или слогами. Пытаясь объяснить, что от него требуется всего лишь отогнать стадо с прореджей части, сержант вдруг обнаружил, что совершенно случайно запутался в перечислении Ереминой родни Это во-первых, а во-вторых, что за ним внимательно наблюдает и прислушивается ста ребятишек, мало-мало меньше, из которых ему более остальных был знаком белобрысый крепыш лет десяти по имени Валек. Запомнил сан-сержанту потому, что был сущим наказанием для всей школы и округи, грозой окрестных садов и огородов и непременным участником всех мальчишеских проказ, предприятий и баталий, где и когда бы они не возникали. «А вам что здесь нужно?» – навычивался Семен. «Дядя, командир!» Валек шагнул вперед, выволакивая за собой трехлетнего сопливого карапуза, чумазого, как поросенок, скрепко зажатым в ручонке, огрызком еще более грязного яблока. «А этот вот, змеюку видел!» «Какую еще змеюку?» Сморщился семён подозревая, что его разыгрывает. «Здоровую!» «Во какую!» Валек старательно развел руки на максимальное расстояние. «С тремя башками и в каждой пасти зубья во какие!» «Гам!» И Валюк свел растопыренные пальцы обеих рук прямо перед носом, зачарованно прислушивающегося к ним Еремы, подпрыгнувший, как ужаленный пастух, заорал от боли, поскольку в тот же самый момент приятель Валька, подобравшись к нему сзади, оттянул ему резинку-штану и запустил туда свежепойманного шмеля. Заравне своим голосом Ерема припустился вскачь по улице, распугивая своих подопечных, а пацанова погналась за ним, отчаянно свистя и улюлюкая. Наступал вечер. Обычный теплый летний вечер с непременными атрибутами коева в описываемых мною широтах, является множество взаимодополняющих факторов, как то буйный, всеми оттенками пурпурополыхающий закат, влажная свежесть и даже какая-то чуть ли не физическая осязаемость воздуха, мычание скотины, звон машкары песни под гармонь, чья-то пьяная ругань, посиделки на завалинках с лузганием семечек и обязательным перемыванием костей всех мимо проходящих и прочих, прочее и прочее, свойственная лишь средней полосе матушки нашей России благодать. Однако же наступивший вечер самым странным образом отличался от всех бывавших на, селе на этой земле вечеров, и первой его странностью явилось полное отсутствие заката. Тьма наступила неожиданно, быстро, и больше уж на сумрачном небе в ту ночь не появилось ни месяца, ни звезд, Напротив, тем жителям Букашина, кому в ту ночь не спалось и чей взгляд порой обращался на небо, виделись жутковато странные и прекрасные, пугающие своей красотой картины. Так виделось им, как будто сотканы из полотнищ радужного света дворцы с длинными алмазно-блестящими шпилями и нечто наподобие медуз, проплывающих в удушливо жарком воздухе, и какие-то дивные созидания, скачущие верхом на еще более невероятных зверях, малообразованных жителей городка при виде всего этого крестились и бормотали свет-свет. А более образованное, как скажем, учитель Передрягин записал в дневник своих наблюдений, что виданное им нынче северное полярное сияние крайняя редкость в этих широтах аубукашинских летописях не упоминалось чуть ли не с рюриковых времен. Как человек, исповедующий диалектический материализм, он во всех непонятных явлениях искал прежде всего наиболее естественное объяснение – Однако же, как вскоре предстояло убедиться ему и не только ему, наиболее естественное объяснение не всегда является самым верным.